Глава 19 Переговоры с представителем Нолда прошли на редкость удачно. Пусть не было никаких заверений о дружбе, клятв в вечной любви и договоренностей о военном союзе, но Кирсан на такие глупости и не рассчитывал. Главное, его позицию услышали. Он смог донести до истинных свой взгляд на происходящие в Западном Каене события, и пообещал сохранить на прежнем уровне все соглашения, существовавшие ранее между нынешней властью и островной республикой. Иными словами, Кайфат перевел задуманный переворот из разряда борьбы с Объединенным Протекторатом в мелкую местечковую грызню за власть, которая никак не затронет интересов неофициальных хозяев человеческой части Торна. Более того, некогда сделанное ему предложение стать символом борьбы с длинноухими должно еще больше убедить истинных отказаться от поддержки Свили Первого. Личный враг Маллариана на троне одного из государств Сардора станет вызовом для светлых эльфов. Открытую войну им никто устраивать не позволит, останутся игры тайных служб, а там уже открывается широкий простор для деятельности наказующих. В Нолде у власти стояли прагматики, потому Кирсан очень рассчитывал, что они не отмахнутся от его предложения. Особенно после боя с Черным Ковином на глазах у посла. Раз последователи спящих появились в Кайене, то Нолду весьма выгоден воюющий с ними король. В общем, все очень и очень неплохо, грех жаловаться. И воодушевленный первым успехом, поймав кураж, Кирсан уже на следующий день отправился с визитом к посреднику темных. Дом купца располагался на западной окраине, где предпочитали селиться многие толстосомы. Район не слишком богатый, но и не какие-нибудь трущобы. Жили здесь торгаши, состоятельные ремесленники, а также однажды схватившие большой куш и вовремя завязавшие из профессии искатели из стеклянной пустыни. Иначе говоря, народ, умеющий ценить порядок и спокойствие. Особняк посредника ничем особенным на фоне остальных не выделялся, Со стороны не скажешь, что его хозяин якшается с нелюдью. Впрочем, если посмотреть внимательнее, то замечаешь, что кованую ограду возьмет не всякий таран. На окнах железные ставни, стены чрезвычайно толстые, а на крыше имеется площадка, откуда удобно осыпать стрелами нападающих. Не дом, а крепость, в случае нужды готовая отразить любую атаку. Стоило сказать, что он по приглашению Млеур как кирсана немедленно впустили внутрь и проводили в уютную гостиную, где уже через несколько минут появился темный. Кайфат тут же, ничуть не скрываясь, принялся его изучать. Он слышал о таинственных затворниках Горха, немало страшных историй, и оказаться совсем рядом с живой легендой было любопытно. Увы, ничего особенного он не увидел. Явно эльф, только с серой кожей, несколько более длинными ушами, и крупными клыками. Если светлые являлись олицетворением красоты, пусть даже и не человеческой, то в темных гораздо больше проявлялись черты опасных хищников. Кайфат с облегчением вздохнул. От обитателей Маллариана эльф ночи все-таки отличался, иначе разговор мог и не получиться. Слишком сильна ненависть. Да и, окажись вправду, и другие сплетни, где млеур описывались как монстроподобные твари, было бы не легче. Господин Мокслансер сообщил, что вы меня искали. Кирсан заговорил первым. Чем, надо сказать, изрядно заинтересовали. И вот я здесь. Он развел руками и все же не удержался от замечания. Правда, только не сочтите за грубость. Я был готов увидеть более экзотического собеседника. Эльф вежливо улыбнулся в ответ. На диван он садиться не стал, отдав предпочтение стулу с жесткой спинкой. Я понимаю, о чем вы. «Идущие путем древних преображаются не только внутренне, обретая великую мощь, но и внешне», — сказал он, тут же поинтересовавшись. «А разве вы сами не чувствуете в себе никаких изменений?» Кирсан вздрогнул. «Зеленый огонь, зажигающийся в глазах теперь почти после каждого применения магии, давно его беспокоил, и тут такие новости. Чтобы справиться с волнением, ему даже пришлось погрузить сознание в неглубокий транс». «В нашем мире нет ничего неизменного», — ответил он осторожно. «Бесспорно. Даже сама жизнь рано или поздно завершается смертью. Однако и та становится для кого-то всего лишь началом чего-то нового». «Бездна! На что намекает эта сволочь?» В душе Кирсана зашевелилась неприязнь. Все они одинаковые, светлые, темные. «Ну-ну, не стоит так буравить меня взглядом!» «Да, мы в курсе вашего возвращения в мир живых, и будет неправильно говорить, что это никого не удивило. Один из самых любопытных фокусов древних, доселе считавшийся забытым, и вдруг его повторяет какой-то человек. Новость вызвала нездоровый ажиотаж». Эльф аккуратно поправил манжету на камзоле. «Надо сказать, изначально ваша персона воспринималась нами в весьма негативном ключе, особенно в свете трактовки одного известного пророчества. Потому доселе рассматривалось лишь два варианта работы с вами — либо убийство, либо пленение. Однако случившееся внесло серьезные коррективы в политику Совета. Вас не шокирует подобная откровенность? Вовсе нет. Жизнь давно избавила от глупых иллюзий. Продолжайте». Могущественные маги нашего народа разыскивали вас по всему торну, но постоянно отставали на один шаг. Раньше это раздражало, теперь воспринимается как благо. И. Кирсан недовольно шевельнулся. Он бы предпочел, чтобы Млеур побыстрее завязал с пустыми разговорами и перешел к делу. О, ну, разумеется, сейчас поясню. Все упирается в путь древних. Магия вартагов и их старших слуг сильно отличалась от нынешней стихийной волжбы и была доступна лишь немногим, обладающим набором необходимых качеств. Путем долгих экспериментов наш народ далеко продвинулся в деле изучения искусства рептохов, но силы рептохорсов и логов нам по-прежнему недоступны, что не может не огорчать». И тут вдруг какой-то смертный демонстрирует яркие и мощные способности к работе с астралом, который ранее был исконной вотчиной рептохорсов. Не жалкие потуги человеческих чародеев, шагу не способных ступить без специальных артефактов, и не крохи умений гоблинских шаманов, а настоящий сильный дар. Такой шанс боги дают раз в жизни — И когда Варрик Минош прислал сообщение из загорного халифата, ему даже не хотели верить. Слишком хорошая весть. А когда поверили, что изменилось? Я же сказал, вас тут же запретили трогать. При встрече со столь одаренным чародеем мы обязаны вежливо поговорить и предложить сотрудничество. Кирсан раздраженно взъерошил волосы. Как надоело. Для одних он смертный враг, для других объект научного интереса, И всем от него постоянно что-то надо. И в чем же оно заключается? Ничего особенного. От вас потребуется изредка заряжать амулеты силы астрала и принять участие в парочке простеньких ритуалов. Никаких излишеств, которых можно было бы ждать от тех же нолцев. Ага, так тебе и поверили. Грязь, боли, кровь всегда начинаются с какой-нибудь ерунды. Простенькие ритуалы, Пфу. Тем не менее, Кайфат вежливо покивал. «Ясно. Зачем наша дружба нужна вам, понятно. Все разумно и очень практично. А вот какая с того выгода лично мне, я пока не услышал». Эльф вздохнул. «Нам известны многие тайны древних, и мы готовы честно ответить на ваши вопросы. Любые вопросы. Заодно поможем с обитателями Моллариана. Думаю, такой союзник вам не помешает, не так ли?» Кирсан глубоко задумался. Предложенный млеур товар выглядел очень соблазнительно. Инстинкт настойчиво советовал не связываться с темными затворниками, но возможный куш был слишком велик. По-прежнему никаких сомнений, что эльф не договаривает. Речь идет не просто о зарядке амулетов или примитивных ритуалах. Они хотят перенять способности кайфата. Насколько это возможно, неизвестно, но за тысячелетия исследований можно немалого добиться на любом поприще. Что еще? Делиться с Кайфатом сокровенными тайнами тоже никто не будет, но в его положении будешь рад даже крохам знаний. В одиночку невозможно двигать вперед всю магическую науку, а ему, чтобы выжить, мало владеть десятком других заклятий, требуется нечто большее. Вместе с тем нельзя отмахиваться и от слабо прикрытых угроз, Млеур. Выбор прост. Или он на стороне ночи, или на стороне их противников. Фигура масштаба Кирсана не способна играть на равных со столь мощными игроками, во всяком случае пока. А раз так, то Кайфат получил предложение, от которого невозможно отказаться. Из столицы в лагерь к своим головорезам Кирсан вернулся в некотором смятении чувств. На стадии планирования свержение власти в отдельно взятом королевстве выглядело пусть и сложной, но решаемой задачей. У него были достаточный боевой опыт, навыки проведения сложных операций, он владел магией и имел неплохой финансовый задел. Многочисленных и, главное, могущественных врагов следовало отнести к разряду стихийных бедствий и противостоять им по мере необходимости. Но чем глубже Кирсан увязал в пучине заговора, тем больше встречалось подводных камней. Проблемы сыпались как из рога изобилия, изначальный план трещал по швам, уступая место чему-то новому, плохо поддающемуся прогнозированию. Что случится, если Нолд узнает о заключенном с Малеур соглашении?» Как поведут себя обитатели Маллариана, когда до них дойдет весть о судьбе их злейшего врага? Во что вообще выльется сотрудничество с темными, и как отреагирует на свержение Мишика Мархузов-Владыка, на эмиссаров которого с завидной регулярностью нарываются люди Кирсана? Что противопоставить набирающему силу Рашагу и Черным ковинам, тем более что те ни на какие переговоры идти не собираются? Стоит ли опасаться нарождающегося культа с личностью самого Кайфата на месте божества? Вопросы, вопросы, вопросы. Эти и множество других, более простых. Кирсану порой казалось, что его голова вот-вот лопнет от распирающих ее мыслей. Ничего нельзя забыть, все требует внимания и вдумчивого подхода. И это в тот момент, когда противостояние с Мишика только-только началось. В отсутствие кирсана жизнь в лагере текла своим чередом. Храбр умело управлялся с делами отряда, руководил практическими занятиями, решал бытовые вопросы. Рядом со старой таверной, где недавно закончили строительство двух огромных бараков, теперь появился фундамент третьего, а на тренировочной площадке выполняли упражнения почти полторы сотни человек. Еще куча народу вертелась вокруг. Назвать подчиненную Кайфату силу бандой уже не поворачивался язык, а капитанское звание Храбра перестало выглядеть курьезом. Стоило Кайфату появиться в расположении отряда, как к нему немедленно подскочил с докладом безумно уставший Храбр. Чувствовалось, что руководство, оставленным на его попечение хозяйством, далось ему нелегко. «За время твоего отсутствия, колдун, отряд вырос более чем на сотню бойцов». «К нам пришли сразу несколько групп беглых с Востока. Есть воры-бандиты, даже парочка благородных. Я взял на себя смелость разбить их на десятки, поставив во главе ветеранов, а тех пришлых ватажников, что заявились перед самым твоим отъездом, вовсе раскидал по разным подразделениям», — сообщил Храбр. «Еще загрузил тренировками и всю ту братью, что привел Руорк». «То есть у нас теперь около трех сотен?» «Где-то так», — пожал плечами Храбр. Только хоть что-то собой представляет, едва ли треть. Ничего, время есть. Да и купцов мы что-то давно не щипали. Наберутся опыта, заматереют, и будут у нас бойцы получше гвардейцев Мишика. Да, только не проиграли. Верно, а могли мы. Кирсан быстро потерял интерес к разговору. За время его отсутствия ничего серьезного не случилось, иначе храбр сразу бы сообщил. Опасных операций не проводилось, с боевой подготовкой отлично справлялись наемники, значит, оставалась обычная гарнизонная рутина. Ну а с ней капитан разберется сам, и Кайфату не придется тратить время на всякую ерунду. Пока добирался до лагеря, в голову пришло несколько интересных идей, и теперь их предстояло проверить в лаборатории, причем немедленно. А весь следующий день придется посвятить производству новых артефактов. Каждому новичку необходим свой комплект магических браслетов, и с этим надо что-то делать. Нельзя забывать и о Канде. Надо посмотреть, как успехи у мальца, и подкинуть ему новых заданий».